Глава 4. Я, Анжела и Натали сидим в нашем любимом баре за уютным столиком. Пьем красное сухое вино, закусываем фруктами и слушаем живую музыку в стиле блюз. Рядом с подругами чувство одиночества меня отпускает. На душе становится хорошо и спокойно. Хотя бы на время. Анжела, успев хорошенько выпить, пьяно всхлипывая шмыгая носом, Вот уже битый час жалуется нам на своего проклятого мужа, оборзевшего от своих миллионов козлину Аркадия, который всю их семейную совместную жизнь изменяет ей без стыда и совести. Так вот, девочки, теперь я точно знаю, что у Аркашки очередная любовница. Тяжело вздыхает она и элегантно смахивает слезинки с пушистых нарощенных ресниц. Господи боже, как я устала! Очередная новая любовница. Я уже со счета сбилась, сколько их у него было. Это такая драма. В одиночку бесконечно разгребать все это дерьмо и пасти его, как козла в огороде. Вы себе не представляете. Анжела снова всклипывает и делает большой глоток вина. И что этой сволочи не хватает? Я же идеальная женщина. Мы с Натали понимающе переглядываемся. Анжела действительно эталон женской красоты, благодаря современным медицинским технологиям, пластическим операциям и косметологам. А откуда ты знаешь, что у него любовница? Застукала? Уточняю я. «Еще чего!» – возмущается Анжела. Детектива наняла. Он и застукал. «Разводиться будете?» – интересуется Натали. «Еще чего!» Возмущается Анжела и негодующе встряхивает пышные гривы и нарощенных каштановых волос. Ты что? На что я жить буду, если разведусь? А дети? Двое их, пять и девять. Этот козли на меня после развода с голой жопой оставит и детей отберет. А что ты собираешься делать? Срочно выяснять, насколько у него с очередной бабой все серьезно. И что там за тетка? Лохушка? Или опасная охотница за кошельком, объясняет нам Анжела свой стратегический план. А если лохушка? Тогда можно расслабиться и не париться. Аркашка наиграется и сам бросит. А вот если охотница, то вполне может увести. Надо быть на чеку и вовремя подключать тяжелую артиллерию. Высокие у вас отношения. С иронией замечаю я и допиваю вино в бокале. «Обнаруживаю, что мы успели опустошить бутылку и машу рукой официанту, чтобы заказать новую. Какая жизнь, такие и отношения», – с горечью объясняет Анжела и снова элегантно смахивает накатившую слезу с пушистых ресниц. «А что такое тяжелая артиллерия?» – спрашивает Натали. «Бить его будут?» «Еще чего», – возмущается Анжела. «Да если бы это помогало, я бы его давно самолично излупила». Но тут другой подход нужен. Осторожный, через иные, тонкие миры. Магический астрал. Ну, вы сами понимаете. Закатывает глаза и умолкает. Нет, ничего не понимаем. Удивленно переглядываемся мы с Натали. Боже, какие вы дремучие. Ну, с помощью магии. ясновидения Шепотом объясняет Анжела. Иначе не справиться. а, -а, -а. «Анжел, а ты что, ясновидящая?» Тоже шепотом недоуменно интересуется Натали. «Я?» «Нет!» Смеется Анжела и тихо добавляет. «Но, к счастью, у меня есть нужные связи». За столом повисает гнетущая тишина. Мы с Натали снова потрясенно переглядываемся и пожимаем плечами. Анжела беспечно добивает вино, отчаянно машет официанту и поворачивается ко мне. Ну ладно, девочки, со мной все понятно. У меня один и тот же сценарий по изгнанию нескончаемых Аркашкиных любовниц. Ничего нового. Крис, а у тебя что за драма? Что там с твоим этим самым... Как же его? Несчастным очкариком. Несчастный очкарик меня сегодня бросил. Кратко сообщаю я. Ну и перекрестись. Оживленно поддерживает меня Анжела. Сейчас мы это дело отметим. Официант, в который раз ору? Витька, как он посмел? Бросить? Тебя?» Не верит Натали. «Это все не важно, а важно совсем другое», сердито отмахиваясь от нее. «Что? Что меня снова бросил мужик?» Раздраженно объясняю я. «И дело не в дурацком Витьке, чихала я на него. А в ком дело?» «Во мне. Мне кажется. Нет, я уверена на сто процентов, что меня кто-то сглазил или проклял, порчу навел или венец безбрачия навесил. Что там еще? Сделал отворот от всех мужиков? Или приворот не к тем мужикам? Или еще что-нибудь этакое поганное из этой же серии? Почему ты так решила?» – сразу заинтересовано включается в диалог Анжела. Потому что после расставания с Егором вот уже 10 лет у меня не складываются отношения с мужчинами. Ни с нашими, ни с иноземцами. Или я бросаю, или меня бросают. И в этом есть пугающая закономерность. Я уже не знаю, что и думать. А самое главное ⁇ это любовь. Любви ни разу так и не случилось за 10 лет ни с одним из мужчин. Вот это меня пугает по-настоящему. Мне уже 33. Жизнь проходит мимо, пенсия на горизонте. А ведь у меня в планах было в этом возрасте уже иметь семью, мужа и детей, как минимум двух. Мои глаза наполняются слезами, и я быстро закрываю лицо ладонями. «Мне страшно, девочки!» – бормочу я, стараюсь не разреветься. «Меня точно прокляли!» «Не говори ерунды!» – грозит мне пальцем Натали и протягивает бумажные носовые платочки. «Верить в эзотерику – это каменный век. Ты образованная, современная женщина. А почему это ерунды?» – оскорбленно перебивает ее Анжела. «Я, например, во все это очень верю. Все, что Крис перечислила, вполне может быть правдой. К слову, если бы я не верила в эзотерику, и если бы это не работало настолько эффективно, мой брак давно бы превратился в руины, а я – В нищую голодранку. Анжела, что мне делать? Отчаянно взываю я к подруге и вытираю слезы с глаз бумажным платочком. Жизнь проходит, а отношения не складываются. Надо проверить, чтобы исключить магическое влияние. Может, с глаз или порча поставленный. Или что похуже. А может и нет. А как проверить? Посетить бабу Евдокию. Всю правду скажет. Зуб даю. Мне всегда всю правду говорила про Аркашкиных любовниц. Вот это и есть моя тяжелая артиллерия. Я все наперед про них знаю. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. А кто такая Баба Евдокия? Легенда, потомственная ясновидящая, гадалка. К ней вся светская Москва по этой части ездит. Мне становится еще больше не по себе. Девочки... «А может, меня Бог наказал?» – Выдвигая я новое предположение причины своих бед. «За что?» – удивляется Анжела. «За аборт. Это же грех. И еще за то, что десять лет назад Егора бросила, разбила ему сердце». «Да ладно тебе, не говори ерунды», – смеется Анжела. «Богу заняться больше нечем. Серьезно? Так бы всех женщин за аборты и наказывали». И я тебе сейчас докажу обратное. Только выпить надо. Подождите-ка. Недовольно осматривается. Официант! Черт такой! Где наше вино? Громко кричит она на весь бар и стучит кулаком по столу. Сколько еще ждать? Официант наконец живо подруливает к нашему столику и конфузливо с извинениями разливает нам по бокалам вино. Анжела берет бокал и делает большой глоток вина. «Так вот, слушайте», – торжественно произносит она, – «моя сестра Полина три раза аборт делала. От трех дебилов. Там без вариантов было. Что поделать? Такие попадались. И что вы думаете? Через месяц она выходит замуж. По большой взаимной любви, между прочим. А у нее, как и у тебя, Крис, тоже очень долго не клеилась личная жизнь. Вот прям как порчу навели». Представляешь, как она переживала? Крест на себе поставила. В монастырь уже собиралась. Представляю. А что потом? Нетерпеливо спрашиваю я. Хорошо, что я ее вовремя к моей ясновидице Бабе Евдокии отвезла. Та ей всю правду сказала. Где и когда своего суженого повстречает? И где? На море. Направила, так сказать, на нужный путь. В нужном направлении. Полина, давай на моря ездить каждый отпуск два раза в год. На Красном море была. Никого не встретила. На Средиземном – никого. На Мертвом – никого. А потом ее в командировку отправили в Мурманск. И там, на Баренцевом море, она встретила своего суженого. Вот и свадьба через месяц. Вот это да! Мы с Натальей обалдело переглядываемся. Так вот, девочки, хотите, верьте. «Хотите, не верьте. А там все работает». Понизив голос, резюмирует Анжела и показывает глазами на потолок. Я молчу и пытаюсь поскорее переварить услышанную информацию нетрезвыми мозгами. «Анжел, а можно мне тоже к этой бабе Евдокии попасть?» Решаюсь я, наконец, на отважный шаг от чувства абсолютной безысходности. «Можно, но исключительно по моей протекции». Только она за городом в деревне живет. Сама не найдешь. Я к ней завтра поеду со своей драмой. Могу тебя взять с собой. Поедешь? Поеду. Живо соглашаюсь я. Девочки, а можно я с вами? Неуверенно встревает Натали. А тебе зачем? Хором спрашиваем мы с Анжелой. Как это зачем? Я тоже хочу про узнать. Ты же в эзотерику не веришь? Не верю. «Не верила. Но я сейчас подумала, а вдруг я не права?» – оправдывается Натали. «У тебя тоже драма?» – с сомнением смотрит на нее Анжела. «Как-то не похоже. Почему сразу драма? К этой бабе только с драмой можно?» «По пустякам бабу Евдокию дергать нельзя», – сурово объясняет Анжела. «Только в крайнем случае. У меня не пустяки». «У меня зависшая неопределенность в личной жизни с одним перцем», нехотя признается Натали и краснеет. «Вот ты, Натаха, никогда и ничего никому из нас не рассказывала о своей личной жизни», недовольно замечает Анжела. Тихошница та еще. Правда, Крис?» «Кстати, да. Никогда и ничего. Не могу не согласиться я». «Да потому что нет у меня никого», виновата оправдывается Натали. То есть есть, но я не афиширую. «Женатик, что ли?» выясняет Анжела. «Полуженатик. Уже разводится. Практически развелся, но еще не до конца», Путается бедная Наташка. «Вот я и хочу узнать, будем вместе или нет». Мы с Анжелой молча переглядываемся. И нам обеим понятно, что она врет. «А зачем ты с женатиком связалась на свою голову? Холостых мало». Негодующий нападает на нее Анжела, страдающая всю жизнь от любовниц мужа. «Я его люблю. Давно», – коротко отвечает Наташка и виновато разводит руками. «Я пристально смотрю на Натали, и мне кажется, что она вот-вот заплачет. Кто же этот недоразведенный полуженатик?» Ума не приложу. «Я вдруг понимаю, что моя лучшая подруга в последний раз делилась со мной подробностями своей личной жизни, Еще когда мы учились в универе, мы познакомились с ней сразу при поступлении на факультет и сразу же подружились. Наташка не считалась красавицей, но была миловидная, обеспеченная, очень ухоженная и всегда модно одетая. Я же была самой красивой девушкой в группе, но и самой необеспеченной. Однако все мужские взгляды одногруппников были прикованы ко мне, но это не мешало нашей дружбе. Помню, что Натали безумно влюбилась в Егора, когда он перевелся в нашу группу на втором курсе. Она тогда рассказывала мне о своих чувствах к нему во всех подробностях. А я в тот период встречалась с Кириллом, нашим одногруппником. Но оказалось, что Егор с первого взгляда безумно влюбился не в Натали, а в меня. Начал активно за мной ухаживать. И в итоге отбил меня у Кирилла. Натали, наверное, ужасно страдала, но виду не показывала. И это все, что я знаю о личной жизни своей лучшей подруги. То есть абсолютно ничего. Но Егор давно в прошлом, а с тех пор она о своих мужчинах мне не рассказывала. Странно. Почему она скрывает? Ну что, возьмете меня с собой? Не отстает Натали. Ладно, раз такое дело и не пустяки, тогда поедем завтра к бабе Евдокии все вместе. Соглашается Анжела. А этой бабе Евдокии сколько годов? Она опытная и ясновидящая. С сомнением интересуется Натали. Она говорит, что родилась в год, когда Сталин сказал свою знаменитую фразу «Жить стало лучше, жить стало веселее». А ее братья и сестры в это время в деревне от голода пухли и умирали. Она сама чуть не умерла. Мы с Натали обалдело переглядываемся. Так ей лет сто, что ли? – прикидывает Натали. Я немедленно достаю телефон и гуглю. 1935 год. Судя по хронике тех лет, бабе Евдокии 90 лет. Ничего себе. Сильно опытное должно быть. А может, даже и больше лет. Не боись. По части мужиков не ошибается. Проверено. Успокаивает Анжела. Ну что, девочки, давайте выпьем за нас, чтобы все у нас было хорошо в личной жизни. Ведь для женщины это самое главное, ее женская личная реализация, а потом уже все остальное. А Баба Евдокия нам в этом поможет. Прекрасный тост. Мы поднимаем бокалы, чокаемся и пьем вино за личную жизнь. И за Бабу Евдокию давайте. Долгих лет ей жизни и крепкого здоровья. Мы снова чокаемся и пьем за здоровье Бабы Евдокии. А сколько денег брать к Бабе Евдокии? Спохватываюсь я. «Сколько не жалко в качестве благодарности!» Отвечает Анжела. «Но предупреждаю, лучше не скупиться!» «А банковские карточки баба Евдокия, наверное, и не принимает?» Уточняет Натали. «Наличку придется снимать!» «Ты че? Возмущается Анжела. «Конечно, принимает!» «И криптой берет!» Баба Евдокия – баба продвинутая. На следующий день ближе к вечеру На джипе Анжелы мы втроем едем спасать свои личные жизни в деревню к Бабе Евдокии.